Глава двадцатая По его прикидкам, у него всего две минуты, пока Рич не попадет в дом через гараж или заднюю дверь, поэтому он врывается в спальню Денис, пугая ее до полусмерти. «Сильвер? Какого черта?» Она инстинктивно спрыгивает с кровати. Кейси, сидевшая на подоконнике напротив, соскакивает на пол. «Папа?» — говорит она. Голос дочери, называющей его папой, Бешеная атака на дом. Сильвер не был готов к такому эмоциональному накалу. Он плачет. «Привет!» — выговаривает он, наконец, сдерживая рыдание. «Где Рич?» — спрашивает Денис. «На улице». Сильвер поворачивается и запирает дверь спальни. У Денис округляются глаза. «Что ты делаешь?» «Мне просто... просто нужна минутка перевести дух» отвечает Сильвер. Кейси с красными от слез глазами стоит перед ним. «Привет, детка», — произносит он и снова плачет. «Да что с тобой?» — говорит Кейси. «Ничего. Я не знаю». Он улавливает запах крема Денис. За все эти годы она так и не сменила Марку. Сильвер всегда смотрел, как она втирает его в руки и ноги после душа, Вода с мокрых волос капает на голые плечи и думал, «Я буду любить эту женщину всю жизнь». Он опускает взгляд. На ковре узор. Он не сразу заметен. Там серая на сером. Но есть мелкий рисунок в форме цветочка, повторяющийся до потери смысла. Она сама выбирала этот ковер, обставляла эту комнату, этот дом, потому что была одна, потому что он ее такой сделал. «Ты плачешь», — говорит Кейси. «Ты тоже», — отвечает он. Они смотрят на него. Обе женщины, его утраченная семья, силясь понять его. Он знает, что они чувствуют. «Итак», — говорит он, — «что я пропустил». Кейси смеется. Денис нет. «Зачем ты пришел? Моя дочь беременна. И тут-то ты становишься образцовым отцом. Просто пытаюсь быть отцом в данный конкретный момент. У нее и без этого есть над чем подумать. Он обращается к Кейси. «Ты пришла ко мне. Я с тобой, что бы тебе не понадобилось». «Спасибо, Сильвер!» Она не называет его папой. Он догадывается, что то были случайные обмолвки. И все же они были, верно? Пол слегка дрожит. Открывается автоматическая дверь гаража. Его время на исходе. «Послушайте», — говорит он. «Сейчас здесь мы трое. Мы семья». «Некудышная семья, все верно, и это по моей вине, но тем не менее. Были же времена, когда весь мир оставался за порогом, а мы были только втроём в нашем доме, и мы были счастливы. Мы по-прежнему те же трое, это никуда не ушло». Он поворачивается к Денису и видит, что теперь и она плачет. Он достучался. «Прошу тебя, Денис». «Знаю, ты меня не простила, но суть в том, что я люблю тебя. Для меня все еще есть мы такими, какими мы были тогда. Позволь мне помочь нашей дочке». Он слышит тяжелые шаги Рича по лестнице, а потом удар его тела о дверь. Дениз! кричит Рич. Он снова обрушивается на дверь. Сильвер слышит треск ломающихся досок. Денис секунду смотрит на него. Ему совсем не удалось сказать все так складно и связно, как надо было. Он не знает, на что рассчитывал, придя сюда. Но даже не в силах припомнить половину им сказанного, он почти уверен, что не достиг цели. «Хорошо», — говорит Денис. «Я просто впущу его в комнату». Она проходит мимо него к двери. Он тянется к ее руке она замирает, и на одно восхитительное мгновение он чувствует, как ее пальцы взбираются по его руке и сжимают ее, впиваясь ногтями в его плоть. Он чувствует связь между ними, и снова мир куда-то проваливается. Но все это случается в доли секунды, не успев превратиться в нечто реальное, наполнится жизнью. Рич. По ту сторону двери, не имеющей ни малейшего представления о происходящем поэту, мощно ударяет дверь плечом и выбивает замок. Дверь распахивается и крепко впечатывается в лицо его невесты, которая летит через всю комнату и, подрубленная краем кровати, падает навзничь.